Тот зажмурился, но вся злоба из капитана уже вышла с зуботычиной, потому дознавателя фондорн бить не стал, только сплюнул. Иван артамон ждал в санях, рядом медвежья шуба, приготовленная для Корнелиуса. «Быстро управился», — усмехнулся араб. «Не сильно обидели, что ли?» Капитан скривил губы, садясь и укутываясь в шубу. «Ну, их собак! Только рука грязнить!» «Спасибо, Иван артамонович ты меня выручал!» «Грех верного человека не выручить!» Араб тронул зорчатые вожжи, и тройка серых коней покатила по желтому снегу. «Адам Валзеров до меня только в полдень добрался. Прежде того я с боярином в царском тереме был. Как прознал я, что тебя в разбойной сволокли сразу сюда. Хорошо поспело, тут мастера из человека в пироги с требухой делать. Только вот что я тебе скажу, Корней. Рвение трать на солдатскую службу». Лазутчиков у боярина и без тебя довольно То во дворце подслушиваешь, что к злохитрому Таисию на двор забрался. поумер пыл-то, поумерь. Что мы тебя испытошные вызвалили, зато не благодари. Артамон сергеевич своих ревнителей в беде не бросает, об этом помни. А что Таисий — пес латинский заодно с милославскими, про нам и так ведомо зрят и нарожен лес. Ничего, как наша возьмет, со всеми ними поскудниками расчет будет». «Как это наше возьмет?» — спросил капитан. «А так, завтра поутру придет московский народ в Кремль большой толпой. Станут Петра царем кричать, а в правительницу царицу Наталью Кирилловну. Уж ходят наши по Москве и по садам шепчут. Федор и Иван Деслабы, немощны. Лекаря, говорят оба царевича, на, на, на свете не жильцы, в правители негодны». «Иди, капитана отсыпайся. Не твое дело боярским оком и ухом быть. Твое дело шпагу крепко держать. Завтра будет тебе работа. С рассвета заступишь со своими на караул вокруг грановитой палаты. Там будет дума сидеть. Стремянных и копейщиков близко не подпускай. Если что, руби их в капусту. Понял, какое тебе дело доверено? Что ж тут было не понять? В капусту так в капусту». Корнелиус блаженно потянулся. окинув взглядом белую реку с черными прорубями и малиновую полосу заката на серебряном небе. Жить на Божьем свете было хорошо. А чудесный спаситель Иван Артамонович, хоть и черен ликом, но все равно ангел господень. Это теперь окончательно прояснилось. Отсыпаться Корнелиусу было ни к чему. Слава Богу, наспался, належался в селе. Отдав поручику необходимые распоряжения по роте, проверить оружие и амуницию, из казармы никого не отпускать, шлемы и панцири шлемы и панцири начистить до зеркального блеска, фон Дорн переоделся, прокинул на ходу чарку водки, есть было некогда, хоть и хотелось, и в седло. До каменных яузских ворот доскакал в 10 минут, а там уж начиналась и черная семёновская слобода. От нетерпения, от радостного предвкушения не хватало воздуха. так что дышал не носом, глотал морозный воздух ртом. Раз вальзер дожидался ара по вартамоновском переулке, стало быть, во-первых, жив и невредим, во-вторых, благополучно добрался до дому, в-третьих, никуда не сбежал, и в-четвертых, истинно благородный, достойный человек, в чем Корнелиус никогда и не сомневался. Ну, разве что в минуты слабости, когда лежал в холодной и тесной щели. Постыдная гадина шевельнулась в душе и теперь зашипела. Это он не тебя спасти хотел, а боялся, что ты под пыткой бы его не выдал. Вот и побежал к Матфееву, и тут же была с омерзением попрана и растоптана. Брат Андреас говорил, никогда не думая о человеке плохо, пока он не сделал дурного. А уж если человек сделал тебе хорошее, то подозревать его в скверном тем более греха.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 «Вы знаете, герр-капитан, я, я человек честный, врать не люблю». Морщины собрались в плутовскую гримасу, совершенно не шедшую ученому-аптекарю. «Отвечаю, как есть. Да, в мешке по покража. Лазил на митрополитов двор, украл полный мешок книг. Можете отвести меня обратно, вам за усердие по алтыну дадут много по два. А поможете мне мешок до дома дотащить, я вам выдам порублю каждому еще по бутыли сладкого рейнского вина».